Глава 8. Максим Аверьянов, до иEliminiрования источника, владеющий третьего серебряного ранга, начиная беседу, коротко произнесла Эмили Дамьен. Произнесла спокойным голосом, но очень внимательно на меня глядя. "Так", просто ответил я. После гибели своего единокровного брата Антона Аверьянова пошел против решения клана и требовал наказать избежавшего ответственности убийцу. "Так" Снова произнёс я, заполняя выжидательную паузу. Не получив согласия, вызвал на дуэль главу клана, князя Михаила Власова, одарённого, владеющего, официально обладающего шестым золотым рангом. Так. В ходе дуэли сумел выжить, оказался в клановой тюрьме. С помощью матери, украв часть казны клана, сумел бежать в высокий град, где, справедливо опасаясь преследования, элиминировал источник». И для конспирации, чтобы совсем избежать ассоциации с одарённым, заменил руку на бионическую, после чего сбежал в Занзибар. «Так точно», – блеснул я оригинальностью, ответив на русском. «Итак, Максим, или Драго, как тебе будет угодно», – очень похоже повторила Эмили Дамьен. «Такой же самый вопрос, даже точь-в-точь -точь таким же тоном, задавала мне во время похожего допроса Доминика недели ранее». Только вот тогда нацелившие мне в спину оружие неосапианты рядом не стояли. «Зовите меня драга «Итак, драга ты знаешь, какой у тебя на самом деле был ранг?» «Нет». «По ощущениям?» «Не знаю. Мне довольно легко давалось сложное. На простое я внимания не обращал». Доминика внимательно посмотрела на Николетту. Та, встрепенувшись не сразу, но подтверждающе кивнула. Эмили Дамьен посмотрела мне прямо в глаза, но за Доминикой и Николеттой, за проверкой Доминики, она краем глаза наблюдала. Потому что продолжила только после того, как Николетта кивнула. «Скажи мне, Драго, слышал ли ты когда-нибудь о том, чтобы третий серебряный ранг вызывал на дуэль шестой золотой и оставался в живых?» «Нет», — не покривив душой, ответил я. «В Европе тебе было душно от мира». «Мир к тебе никаких симпатий не испытывал. И ты прилетел на Занзибар», — подхватила нить разговора допроса Доминика. «Прилетел сюда для того, чтобы... чтобы что? Ты даже от нечего делать решил сделать клаку престижным для жизни районом. Просто потому что можешь. Так? У тебя расписана довольно впечатляющая программа. Расскажи о ней, мадам Домьен». Эмоций я по-прежнему ни от кого не чувствовал, но мне уже было и не нужно. Я все понял, они и забавлялись. Когда ты живешь под облаками, на самой вершине мира, очень сложно найти себе достойное развлечение. Отстрел одаренных и созданных монстров из сказок «Детский сад» по сравнению с игрой с людьми. А уж игра с загадочными людьми. Коим как ни крути, загадочным человеком я и являюсь. Все это придает большую прелесть разговору. На меня сейчас смотрели презирающие всю шелуху мира глаза Онегина и скучающего Печорина. Взгляд, ходящих среди людей богов, поднявшихся над мирской суетой. Им было просто интересно вести беседу со мной здесь и сейчас. Я чувствую, предчувствие меня не обманывает, что приговорен. Но обе эти... «Женщины, давая отсрочку вынесения приговора, пока наслаждаются игрой». Николетта, услышав эти мои мысли, с трудом сохранила самообладание. Я настороженно ждал. Николетта до дрожи боялась. Доминика и Дамьен забавлялись, явно недооценивая опасность. Впрочем, им об этом знать не обязательно. Только неосапианты ждали спокойно и бесстрастно. Им ни скука, ни неудобства ожидания неведомы. Ну и что с незнакомцем, я не знаю. Он так ни разу на нас и не обернулся. Стоящий у Марьева пелены мужчина внешне так и не показывал признаков утомления беседой. Впрочем, не показывал он и признаков интереса. «Драга?» – нарушила паузу Доминика. «Да-да, простите. Моя программа весьма обширна. Думаю, с чего начать, чтобы и раскрыть тему, и не тратить слишком много вашего времени, и...» Больше, больше слов, все еще лихорадочно думая, как суметь скрыться отсюда, и как суметь при этом не погубить Николетту, я растекался мыслью по стеклу. «И...» — замялся я, понимая, что хороших вариантов нет, и игру пока ведут вот эти двое, что напротив. «Мне это не нравилось, и... и вообще, какого хрена?» «Вот эти ребята...» — ткнул я большим пальцем за спину над плечом. «Зачем они все здесь?» и почему так пристально смотрят на меня, контролируя каждое движение. «Эти ребята ответственные за то, чтобы ты не наделал глупостей», коротко рассмеялась мадам Дамьен. «Как есть, забавляется и играет. Я не ошибся». «Видишь ли, так получилось, что мы знаем о тебе немногим больше, чем ты даже можешь себе представить. И если ты не тот, за кого себя выдаешь, у тебя весьма возможно возникнут серьезные проблемы». Ещё раз улыбнулась мне Дамьен. С молчаливым вопросом я посмотрел ей в глаза, разведя руками. Мол, так чего ждём, давайте проверим. В ответ Дамьен покачала головой. Если ты всё же пройдёшь проверку, мы планируем полагаться на тебя в самых разных ситуациях. Поэтому мне хочется видеть, как ты ведёшь себя под гнётом опасности. Знаю, что от смерти тебя отделяет лишь тонкая грань. Меня после этих слов волной раздражения накрыло. Был бы я один, показал бы ей сейчас гнет опасности и всю тонкую грань в виде яркого фаербола. Знают они обо мне больше, чем я сам. Обо мне вообще опасно лишнее знать. Николетта, кстати, в момент смертельной опасности один раз уже в аватар огня перекидывалась. Может, у нее и сегодня получится? Может, не надо? Услышал я ее тщательно подавляемые мысли. «Э, нет, торопиться не надо», — вынес он ей подсказал мне внутренний голос, голосом уже с интонациями актера Этуша. «Это я от того такой злой, что у меня велосипеда нет», — согласился я и с Николеттой, и с внутренним голосом. «Ввергнуть происходящее в огненный ад я сегодня еще успею. Надо попробовать миром дело решить». «Под гнетом опасности мы улыбаемся и машем», — подтверждая слова, я широко улыбнулся. «Хорошо, я понял. Насчёт моего плана действий. С чего начинать? Сначала?» – глянул я на Доминику. «Начни с... с чего бы тебе начать?» – очень необычно, как будто бы натянуто улыбнулась на мне в ответ. «Очень это странно, потому что уж Доминика свои эмоции контролирует прекрасно». «Про твой метод крутая пряника» мадам Домьен я рассказала, когда тебя рекомендовала». Расскажи, как ты собираешься справиться с проблемой наркотиков. Легко. Мне предстоит масштабная, но быстрая и простая работа. Контролируемая легализация тяжелых наркотиков. С персональной помощью и предоставлением бесплатных веществ всем стоящим на учете зависимым, а также масштабной заместительной терапией, заменой грязной нейрохимии, организации доступа к виртуальной реальности для всех. Доступная среда. «Расшифруй!» – кивнула Доминика, которая мою программу действий читала. Наркотики предоставляются каждому желающему при условии постановки на учет. Один или два раза в день в пункте выдачи. Постановка дозы происходит с помощью специально обученного медицинского сотрудника. Проблема грязной нейрохимии решается достаточным количеством виртуальных капсул, также с постановкой на учет каждого желающего. Естественно, все это при выполнении наблюдаемыми определенных условий, которые по мере увеличения легальных наркоманов, при выходе их из темных переулков, будут становиться все строже, приближаясь к нормам обычного общества. По мере того, как я говорил, Дамьен внимательно за мной наблюдала. Она слушала, но больше обращала внимание на мои эмоции, на то, как я веду себя под гнетом опасности. Контролируемая легализация помогает добиться сразу нескольких целей. Первое. Полностью исчезает такая сфера, как уличная наркомания, и самое главное, вызванная ей уличная преступность. Наркоману больше нет нужды идти на криминал, чтобы заработать себе на очередную дозу. Второе. Как следствие. Повышение уровня жизни наркоманов. Потому что теперь время, необходимое на поиск дозы, человек тратит уже на поиск еды и увеличение собственного достатка. Третье. Повышается общий уровень здоровья населения района, так как наркотики в пунктах выдачи чистые, в отличие от разбавленных дилерских. Размеренная речь заученная программа текла спокойно и фоном. Сам же я все прокручивал один за другим варианты силового решения проблемы, если что-то сейчас пойдет не так. Кроме всего прочего, становится ниже процент опустившихся наркоманов, которые занимаются проституцией ради дозы. Но это уже другая история. История легализации проституции. И, наконец, четвертое. Самый главный результат. Результат достигаемой контролируемой легализации, открытым учетом и контролем. Это уничтожение теневого наркобизнеса, в который вовлечены не только криминальные элементы, но и служащие администрации протектората «Люди», а также нечистые на руку сотрудники полиции. «Которые будут определенно против потери своих доходов», приподняла брови Эмили Дамьен. «Вот не слушает почти суть, а в корень зрить сразу», не мог не отметить я. «В условиях, когда законы защищают преступников, тем более преступников в погонах, которые контролируют оборот наркотиков», Подобное реализовать действительно сложно. У меня же пока район сохраняет красный уровень криминогенной обстановки. Ситуация гораздо проще. Всех упырей, кому не понравится новая реальность, я просто убью. Это, кстати, было уже импровизацией. Всё, что я рассказывал до этого момента, рабочая модель легализации тяжёлых наркотиков из моего мира, реализованная в Швейцарии. Поэтому я и был абсолютно уверен в успехе. А вот насчет «всех убью» — это уже мое ноу-хау. Впрочем, у швейцарцев на реализацию, а самое главное — на прием обществом этой программы, ушло больше двух десятилетий. У меня же времени гораздо меньше. Но я и аргументы могу приводить гораздо более действенные. После моих последних слов, кстати, Эмили и Доминика переглянулись. Причем Доминика смотрела, как мне показалось, с чувством гордого превосходства. «Мол, я же тебе говорила?» «Надо же, гордиться, что ли, мною?» «Очень похоже». «Посмотри, там мальчик такой губастенький», спускаясь с небес на землю, подсказал мне вдруг внутренний голос с интонациями Ирины Салтыковой, которая впервые увидела Данилу Багрова в телевизоре. Вовремя подсказал. «Не нужно забывать, что они сейчас со мной играют, как кошка с мышью». «Мне импонирует твоя уверенность в себе» кивнула Эмили Дамьен. «Вот только скажи нам, дорогой Драго, чем ты руководствовался, когда вызывал на дуэль князя Власова? Этой самой уверенностью?» «Да». «Не зная своего истинного ранга, вызвал серьезного противника без оглядки на опасность для жизни». «Знаете, Эмили, за свою жизнь я понял одну важную вещь. Иногда надо просто сказать, какого черта, и сделать шаг». В ответ на мои слова госпожа Дамьен легко и заразительно рассмеялась. Доминика подхватила ее смех. А вот третий, присутствующий, наблюдающий за ходом аукциона удивительных тварей внизу, снова даже бровью не повел. «В отличие от дам, мой настрой авантюриста его оставил равнодушным». «Ты прибыл в протекторат», — продолжила Дамьен. «За очень короткое время» оказался в центре событий и настроил против себя немало могущественных людей. Но, несмотря на это, единственная аргументация, которая у тебя есть, это бионическая рука. Ни имплантами, ни стимуляторами ты не пользуешься. Так. Есть только одна причина, по которой человек в твоем положении откажется от возможностей усиления организма, подытожила Дамьен. «Это причина – надежда на возврат дара, так?» «Так». Доминика посмотрела на Николетту, и девушка подтверждающе кивнула. «На самом деле, я, конечно, планировал вернуться в мир, как Артур Волков, вернув себе дар владения в полном объеме. Но сказанное мною именно сейчас было все же полуправдой. Серьезных препятствий к установке имплантов я пока не видел». Более того, чтобы не быть статистом, как в случае, когда мы с Войцехом наведывались в гости к луча на Стабене, импланты мне реально нужны. А после моей легализации, после повышения социального статуса, возможность их установить у меня уже была. Медлил я с этим, опасаясь лишь слежки через установленные импланты. Смотреть нужно, что именно себе ставишь, ведь контроль пользователя такой, что десятый Windows даже и не снилось. А времени или на камуры рядом, чтобы решить проблему, у меня просто не было. «Ты хочешь вернуть дар, и ради этой возможности ты готов еженочно рисковать жизнью, подвергая себя опасности, будучи неконкурентоспособным среди аугментированных людей и не людей, частично повторила мои мысли Дамьен. «Ты же видел неосапиантов за своей спиной?» «Да». «Каждый из них может легко лишить тебя жизни» обладая гораздо большими возможностями реакции, чем ты, без владения и без усилений организма. Это же насколько большой потенциал должен быть у твоего дара, что ты готов раз за разом, ради возможности его вернуть, ставить свою жизнь на кон. С этой стороны, кстати, я на происходящее не смотрел. Минус мне с занесением. Ну, как говорит дядюшка Абрам, так и да». Если не знать, что меня сюда отправил Астерот, и не знать, что я после смерти могу возродиться, то действительно мои действия выглядят как минимум опрометчивыми. Особенно с условием доступных аугментаций, от которых я в условиях опасности для жизни отказываюсь. В этом плане действительно потенциальный дар, который я якобы хочу вернуть, как Максим Аверьянов, должен быть уж очень высокого уровня. Только теперь я понял, куда именно клонит Дамьен. Понял даже до того, как она задала следующий вопрос. Разговаривал ли ты со своей матушкой? Задавал ли ты ей вопрос, кто твой настоящий отец? Вот это подача. Причем с той стороны, с которой, в общем-то, и на дуэль вызывают. В мире одаренных. Эмили Дамьен, сама в недавнем прошлом одаренная, внимательно посмотрела на меня и кивнула, прикрыв глаза. Словно бы говоря «Знаю, все знаю, но мы не в мире одаренных». Кивнула, и так и осталось сидеть с опущенной головой и прикрытыми глазами. Мое удивление после этого оказалось крайне велико. И вовсе не потому, что Эмили Дамьен просто презрела нормы общения шарашила меня в происходящем то что после ее вопроса на фоне удивления его беспардонностью я неожиданно вошел в скольжение. Время для меня словно остановилось. мысли текли неспешно, а реальный мир замер, давая мне возможность обратиться к глубинам памяти. Эмили кстати так и сидела с опущенной головой и закрытыми глазами. Доминика рядом с ней, положив подбородок на локти и краем глаза разглядывая меня, Замер и незнакомец, повернувшийся ко мне своим точёным профилем. С чувством, наверное, даже наслаждения вернувшимися возможностями, я, как эхо вопроса Дамьен, вспомнил картинкой мыслеобразов давний разговор с Анастасией. Разговор, состоявшийся в окрестностях Слонима, когда мы с Княжной убегали по лесу от преследователей. Мы тогда сидели под сенью раскидистых ив у излученной реки, неподалёку от придорожного кафе, где впервые встретили дядюшку Абрама. Княжна в тот момент плела магический полог, и у неё не очень хорошо получалось. Её отвлекали мои мысли, которые после отброшенного княжного полотенца в охотничьем домике свернули на определённую дорожку. Я сейчас будто вживую увидел Анастасию. Усталую, измученную и раненую, бледную как полотно и белизну ее кожи подчеркивали из синя-черные волосы цвета вороного крыла. Тогда, закрывая тему отброшенного в сторону полотенца, Анастасия мне объяснила довольно подробно некоторые вещи. Вслух рассказав о том, о чем вслух говорить в общем-то совсем не принято. Я сейчас это увидел и услышал. То, как Анастасия говорит мне усталым ровным голосом.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 «И этот среднестатистический, условный, низкоранговый Аверьянов, приобретённый родом как муж, не будет возражать, если первый ребёнок не будет на него похож? Первенцы ведь не подвергаются генетической коррекции», — спросил я её тогда. «Ты сейчас озвучил вещи, о которых вслух не говорят, совсем. Осторожней, подобное может стоить тебе слишком дорого». Речь тогда шла больше о старой аристократии. Сейчас же я использую легенду Максима Аверьянова, принадлежу к молодой новой клановой знати. Но суть та же: первенец обладает максимально большой потенциальной силой. Но только у женщины для мужчин это правило не работает. Из-за элитными, высокоспособными во владении даром производителями в одаренных родах и кланах идет самая настоящая охота: торг. Вот оно в чем дело? Эмили Дамьен сейчас намекает, что я должен знать, кто мой отец. И от чего я, зная, кто это, могу представлять свой потенциал. В принципе, учитывая мое громкое выступление здесь, на Занзибаре, вполне рабочая гипотеза. Единственная рабочая даже. Если опять же не знать о ритуале сохранения души и об астероте. Остановившееся в моменте скольжения время постепенно возвращалось к привычной скорости течения. И когда Эмили Дамьян наконец открыла глаза, когда я услышал свое размеренное дыхание, ответил. «О том, кто мой настоящий отец, матушку свою, я не спрашивал», — сказал ровным голосом, делая вид, что мне крайне неприятна эта тема. И не скрывая особенно эмоций, потому что к подобному вопросу отнестись легкомысленно не мог бы ни один одарённый. Да и неодарённый тоже. И взглядом я показал, что если бы не пятни асапиантов за спиной, я мог бы быть менее вежлив в ответе. «И ты об этом даже не догадываешься?» – невозмутимо поинтересовалась Эмили. «Предсказуемо поинтересовалась» потому что я настолько возрадовался от возвращения возможности скольжения, что ответил так, что мой ответ можно трактовать по-разному. Ведь если я, как Максим Аверьянов, не спрашивал матушку, это же не означает, что я не знаю, кто именно мой отец. Нет, я об этом человеке не знаю и не догадываюсь. О своем высоком потенциале я осведомлен без этого знания». Доминика коротко глянула на Николетту. Николетта кивнула, подтверждая мои слова. «И ты не пытался об этом узнать?» — поинтересовалась Доминика. «Зачем?» — коротко спросил я, уже интонации давая понять, что больше вежливости не будет. Доминика и Эмили переглянулись понимающе. «Ты знаешь, я из Флоренции», — посмотрела на меня Доминика. Снова с очень странным выражением посмотрела. «Знаю», — чуть кивнув, взглядом ответил я. И мои старые добрые друзья помогли мне с информацией о том, кто именно твой отец. Вот, так бы сразу. Теперь врубился. Старые друзья, надо же. Почти успокоился я. Это и мои старые друзья, как предполагаю. Астерот его зовут. Алисандро Медичи в этом мире. Сразу как-то спокойно стало. Астерот, если это он, меня не... После своих слов Доминика коротко посмотрела на мужчину, который по-прежнему уделял не слишком много внимания происходящему в комнате. Он даже ни разу не обернулся, наблюдая за аукционом по продаже тварей и праву их убить. Но после взгляда Доминики, словно очнувшись, безмолвный до этого момента незнакомец вдруг обернулся и подошел ближе. На меня за все это время он даже ни разу не посмотрел и по-прежнему демонстрировал ко мне полное равнодушие. Я, сохраняя хорошую мину при плохой игре, также на него не смотрел, хотя очень сильно хотелось. Какой-то элитный производитель? Да наверняка. «Я твой отец, Люк», моментально подсказал внутренний голос. Наверное, присутствующий здесь незнакомец, будь он из моего мира и будь у него плоское чувство юмора, тоже мог бы так сказать. Тем более внешне подходит. Черный весь, насупленный, как ворон. Шлема только массивного нет и дышит не так надсадно. На столешнице уже стояла небольшая коробочка. Довольно древний прибор. Судя по пластику, лет 40 девайсу не меньше. Ха, этой штуке сорок-пятьдесят лет на вид. Что-то типа экспресс-теста ДНК? Наверняка. Почему такое старое? Да по той же причине, по которой я не хочу устанавливать импланты в корпорации. Это опасно уходом информации на сторону, мелькнули у меня мысли. Совсем краем мелькнули, потому что я опять не знал, что делать. Потому что ни моим отцом, ни отцом Максима Аверьянова незнакомец быть не мог. Ведь Максим Аверьянов – фигура мифическая, мы его с Власовым на коленке почти придумали». И уже усилиями Фридмана этот призрак в сети оброс информационным мясом. Ладно, когда они узнают, что я не Максим Аверьянов, что-нибудь придумаю. Я знаю в этом толк. Я ведь просто бог критического планирования. Придумаю. Вот только что. Убить их всех? Я, может быть, даже смогу. Тем более, что возможность скольжения ко мне вернулась. Может быть, смогу. Ключевое слово. А дальше? Стоит ли доводить до эскалации сейчас, тем более если старые друзья Доминики – это герцог Медичи, в чем почти уверен? Может, получится договориться? Дайте мне эмпата или полиграф, я вам все расскажу. Хотя, стоп, эмпат здесь, не калетта. Другое дело, что Доминика ей не доверяет. Ей не доверяет, но на меня по-прежнему смотрит как-то... По-особенному, словно хочет что-то сказать. Незнакомец между тем положил палец в выемку прибора, подождал секунду, после чего раздался звуковой сигнал. Руку сразу после этого из прибора он убрал. «Сейчас ты положишь палец в тестер, и мы узнаем, действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь. Действительно ли ты Максим Аверьянов?» хищно улыбнулась мне Эмили Дамьен. При этом от меня не укрылась, как напряглась Доминика. Она что, готовится к активным действиям, когда результат будет отрицательный? Определенно, да. Но и поза, и взгляд Доминики таковы, что своей целью она держит отнюдь не меня. Она больше следит за незнакомцем и Домьен. И она вполне готова убивать. Я теперь на пике напряжения это реально чувствую. Когда все будет плохо, Доминика готова мне помочь? Вообще не понимаю, что происходит. Подняв руку, я положил ее в выемку прибора. Теперь понимаю, что чувствуют приговоренные, когда их ведут на расстрел. Многие руки работают, но не получается действовать. Из-за сознания полной безнадежности и тщетности усилий. Палец легонько кольнуло, и почти сразу на дисплее появилось цифровое сообщение: 99,99%. ,99%. Цифры были зелёного цвета. Отрицательный результат, когда прибор наверняка показывает значение в 100, И, скорее всего, красным, а не зелёным. Сначала я даже сразу не понял, что это значит. А потом «как понял?» На меня словно лавина понимания обрушилась. Так что горло пересохло моментально настолько, что я даже вздохнуть не смог». Из плюсов произошедшего, кстати, было то, что я мог не сильно скрывать свои эмоции. И испытываемое потрясение можно было не удерживать за бронёй бесстрастного вида. Старые друзья ей из Флоренции подсказали. Краем глаза посмотрел я на расслабившуюся и успокоившуюся Доминику. «Да, этот товарищ может», складывая просто пазл дьявольских совпадений. «Не зря он меня на Занзибар отправил» было и еще повод для удивления. После положительного результата убивать ни Домьен, ни незнакомца, а именно это она собиралась делать, моя эмпатия меня не обманывает, Доминика больше не собиралась». «Так», — беззвучно выдохнул я, чувствуя, как подрагивают руки. Принимавший участие в тесте мужчина на меня по-прежнему внимания не обращал, глядя как на пустое место. Вернее, даже совсем не глядя. Есть люди, которые показательно не смотрят в иных ситуациях, а этот просто не замечал меня. Получается, что герцог Алессандро Медичи скормил корпорации пустышку, что Максим Аверьянов — ребенок от Георгия Романова? Гулял, наверное, господин Романов в бурной юности, раз прокатила такая версия флорентийского герцога. Вот же, нехороший человек, если мягко. И я сейчас не про герцога а вот про это тело, которое якобы погибло за несколько дней до нападения на принцессу Елизавету. Так и безразличный ко всему происходящему Георгий вопросительно глянул на Эмили Дамьен, после чего она ему коротко кивнула. «Благодарю тебя», — произнесла она, поднимаясь. Поднялась и Доминика. Георгий, пожав им обеим руки, предсказуемо не посмотрев ни на меня, ни на Николетту, вышел из комнаты. Когда за ним закрылась дверь, я уже осознал ещё один уровень подноготной происходящего. Мы сейчас находимся в замке Сэра Джона Холдена, в форпосте мёртвого мира, накрытом невиданной силы магическим куполом, защиты через которую наверняка не проникнуть изнанки живого мира. Настолько сильна магическая энергия, влитая в купол. Это место, где Елизавета, как ангел-хранительница, не смогла бы меня сопровождать, как и в Инферно. Поэтому она, королева темного мира, могущая чувствовать значимые события, и не знала, что Георгий жив. И он, якобы погибший, скрывается именно здесь, выходя из инферна Якобы погибший. И еще он, скорее всего, был причиной гибели Елизаветы. В этом я тоже теперь практически уверен. Он сидит здесь, за границей мира, и, наверное, в инферно, потому что боится Елизавету, но он может и не знать о том, что она выжила. Ждет чего-то. Готовится. Вот это, наверное, ближе. Вот только чего он ждет? Не просто же так он сидит здесь, ожидая, пока по реке проплывет труп врага. Тебе, как сотруднику оперативного департамента, необходимо в самом срочном порядке установить себе дежурный набор имплантов. Не волнуйся, это не помешает тебе в будущем вернуть возможность владения силой. Это Доминика говорит. Пока я отходил от шока потрясения нового знания, время для него пришло, как выразился бы Астерот. Доминика продолжала мне что-то рассказывать и указывать, причем озвучивая такие вещи, которые, в общем-то, вслух говорят не всегда и не при всех. «Мадам Дамьен, рекомендации сегодня же подтвердит твой статус варлорда. У тебя есть три недели на проведение боевого слаживания отряда». «По истечении этого срока на острове планируются значимые события. Мы рассчитываем вернуть утраченные корпорации позиции. И твой отряд нам в этом пригодится. Уточненное и подписанное мною задание получишь на личный терминал. Убедительно прошу не пренебрегать сроками выполнения». Про занятия с Николеттой Доминика даже не упомянула. «Тайна от Дамьен? Определённо». Как в тумане я попрощался с Эмили Дамьен и Доминикой, и мы с Николеттой вместе поднялись из-за стола. Я двигался с трудом на ватных ногах, едва-едва сохраняя приемлемый внешний вид. Настолько меня поразило и произошедшее, и полученные знания. И ведь Доминика еще. Я явно видел, что она готова была на пике напряжения снести Дамьен голову. За меня». Вот было бы прикольно, если бы она сделала фальстарт и убила бы Дамьен, а после вдруг... Хоба! Положительный результат. И Доминика такая «Ой, Жора, прости, это я что-то случайно, я не хотела, рука дрогнула». Так, это от волнения мне всякая дичь уже в голову лезет. Когда мы покидали замок сэра Джона Холдена, под чьим именем на Занзибаре скрывался Валентин Скрипач, аукцион за право купить и убить самых разных фантастических тварей еще продолжался. Во внутреннем дворе здания не было ни живой души, как и за стенами крепости, куда мы вышли с задержкой, ожидая, пока поднимут решетку. Видимо, в протоколе мероприятия наше раннее отбытие предусмотрено не было. Вокруг не было никого, не считая ни осыпиантов охраны, но их за живые души считать сложно – Нас никто персонально не провожал, опять же из-за нашего неожиданного отбытия. Зато конвертоплан на посадочной площадке уже ожидал. Это был не тот, что доставил нас сюда. Перед нами стояла необычная приземистая машина. Даже сейчас на земле корпус конвертоплана был подёрнут маревым искажающим взгляд. Контуры расплывались, глазу не за что ухватиться. Даже глядя прямо на конвертоплан, все равно не получалось сфокусироваться на деталях. Но и в сером полупрозрачном мареве было видно, что под с пеленой скрывается стремительная хищная машина. Это уровень высшей лиги, простые таксисты на таких не прилетают. Приз за пройденную проверку? За широким, склоненным под углом к земле крылом с турбореактивным двигателем опустился трап с которого быстро сбежали два корпората и замерли, глядя на нас с зелеными огоньками глаз, скрытыми опущенными забралами. Это были не неосопианты, а живые люди. Бронекостюмы и шлемы для человеческих тел, не для наших ближайших родственников, не андертальцев И чем-то мне эти оба охранника против шерсти. Держатся они как-то неуловимо не так, как ведут себя корпораты. Такая живая охрана. Тоже приз за пройденную проверку. Обернувшись к Николетте, я поймал ее взгляд. «Твой эскорт?» Расширенные в удивлении глаза девушки оказались для меня сюрпризом. Выругался я, когда один из бойцов, прибывших на конвертоплане, шагнул к нам. «Да не стоит и Шевели булками уже», — донесся его глухой голос, когда он попытался схватить меня под локоть. «Руки убери, варвар». Отмахнувшись, негромко воскликнул я, глядя в тёмное глухое забрало. И разочарованно покачал головой. «Вот где таких берут только?» Николетта, которая поначалу едва не отпрянула, сейчас, чувствуя спокойствие моих эмоций, осталась на месте. «Пойдём, всё в порядке». Потянув за собой девушку, я поднялся на борт. Валера и второй, пока неизвестный корпорат, зашли следом. Трап за нами сразу же начал подниматься, двигатели загудели громче. «Ну ладно, хоть этот отморозок прилетел, теперь уже повеселее будет».